Глава 23. Очередное наступившее пасмурное утро человек с бородкой встретил в своем старинном богатом особняке. В последние годы он все больше времени проводил именно здесь, сутками напролет, обдумывая и воплощая в жизнь свои коварные планы, лишь иногда выбираясь из дома по важным делам и встречам. Порой ему часто снились те дни, когда он, будучи еще молодым юношей, вступил в тайное общество, которое уже к тому моменту разбросало по всему миру свои агентурные ветви с целью полностью уничтожить неугомонную ему Российскую империю. Люди, которые возглавляли его, всегда завидовали огромному количеству ресурсов и необъятной территории нашей Родины. Больше всего им был не по душе нрав русского народа, готового до последней капли крови отстаивать свою землю и защищать своих родных и близких, а также верность своим исконным традициям и императору. Шли годы, и медленно, но верно их зловещие планы начали воплощаться в реальность. Первая мировая война, унесшая не один миллион человеческих жизней, не смогла принести желаемого им результата. И тогда было решено подорвать дух русского народа, при помощи смены власти и изменения правящего режима. Сколько бы сил и средств они не затрачивали на свои планы, им так и не удалось достичь до конца своих поставленных целей. После очередного сбора верхушки в тайном штабе, который находился, по неофициальным данным, где-то на территории Туманного Альбиона, был разработан новый способ ведения их интриг против нашего государства. Выйдя из дома, хозяин особняка, прихрамывая, направился в сторону беседки, где его уже ждал утренний кофе, ожидая приезда своего нового агента с хорошими, как он думал, новостями. Спустя примерно полчаса во дворе уже показался тот самый силуэт, идущий неспешной походкой в сторону пожилого человека с газетой в руках. «Доброе утро, господин!» Сняв с головы свою черную шляпу, поприветствовал того гость. «Могу я присесть на свободный стул?» Бросив на того строгий взгляд, он, ничего не произнеся, кивнул, что означало знак одобрения. В воздухе ненадолго повисла пауза, после которой человек с бородкой сухо произнес. «Рад видеть вас, мой друг. Мне думается, судя по выражению вашего лица, что у вас для меня имеются хорошие новости». Сделав несколько глотков воды из стакана, стоящего на столе, и потерев свои усы, гость, протянув хозяину свежую прессу, промолвил. «Вы совершенно правы. Вот взгляните. Думаю, вам будет интересно». Взяв в руки газету, тот стал внимательно читать свежие новости. На одной из первых страниц Ему бросился в глаза заголовок «Загадочный пожар в пригороде Лондона унес жизни четырех человек, включая двоих детей». Чуть ниже коротко было описано и само событие. Ночью 20 сентября 1959 года в одном из домов лондонского пригорода случился пожар. Прибывшие на место трагедии сотрудники Скотланд-Ярда и пожарные после тушения – обнаружили тела двух женщин и двух детей. Предварительной причиной трагедии называется неосторожное обращение с огнем или разгушевавшаяся гроза. В настоящий момент ведется следствие. Положив газету на стол и захлопав в ладоши, человек с бородкой продолжил. «Что ж, вы не разочаровали меня. Прекрасная работа!» Поставив стакан на стол, гость произнес. Я же сказал, что все будет сделано идеально. Но где-то в глубине души все равно мне немного жаль детей. Они были совсем ни при чем. Резко стукнув кулаком по столу, хозяин грозно сказал. Жалость — это верный признак слабости. А слабость ведет к поражению. Вас обучали быть холодным и бездушным. К тому же вам хорошо заплатили за работу, не так ли? Слегка кашлянув от неожиданности и немного испугавшись гневного взгляда, сидящего напротив человека с бородкой, гость ответил. «Прошу прощения, мне заплатили весьма щедро. Я готов к вашему новому заданию». Осторожно поправляя манжеты своего дорогого пиджака и сменив свой взгляд с грозного на обычный, хозяин продолжил. «То-то же. Думаю, Алекс вряд ли сумеет узнать о том, что случилось с его семьей». Тут на секунду он перевел свой взгляд на фонтан, а затем спросил «Как, кстати, продвигается дело с экспедицией того бравого юноши?» Слегка замешкавшись и побледнев, гость ответил «Мой человек уже на месте, он полностью готов к выполнению задания, но там стало известно, что самолет, в котором летели члены той самой экспедиции, неожиданно пропал». Думаю, скорее всего, они потерпели крушение, возможно, из-за непогоды. Резко схватив неподалеку стоявшую трость, человек с бородкой встал из-за стола и, немного прихрамывая, стал расхаживать туда-сюда, после чего сказал. «Что значит потерпел крушение? Если самолет разбился, то это очень плохо. Все могли погибнуть, а значит, мы можем не получить в руки то, что хотели». «Нужно срочно узнать, что там произошло». Бросив свой взгляд в сторону сада, куда до этого смотрел хозяин, гость ответил. «Мой человек сейчас как раз и находится в зоне, где, по нашим данным, пропал самолет. Как только ему что-либо удастся узнать, я сразу же передам информацию вам. Проблема заключается в том, что там сплошная тайга и горы, поэтому мест, откуда можно выйти на связь, очень мало». «Нам необходимо время». Спустившись со ступенек беседки, человек с бородкой остановился и, повернувшись лицом к гостю, произнес «Надеюсь на вас и вашего человека. Я должен быть в курсе всех событий. Работай в Лондоне, я доволен. Если в ближайшие дни ваш исполнитель не выйдет на связь, вы сами полетите туда и во всем разберетесь. А пока извольте оставить меня одного, мне нужно сделать еще один важный звонок как будет угодно, я буду на связи. Гость вежливо откланялся хозяину и спустя минуту покинул территорию особняка. Тот, услышав звук отъезжающей машины, прихрамывая направился ко входу в дом и уже вскоре горничная закрыла за ним входную дверь.